Команда Ава Сандара. Загадочный ящик. 4.06.2015 Бродягам и путешественникам, авиаторам и морякам, контрабандистам и пиратам покровительствует слепая гадалка, сестрица, она же Роза Ветров, и молчаливый братишка. Говоря проще, удача, попутный ветер и честь. Да, глаза вас не обманывают. Честь. Вы можете быть счастливчиком и самым ловким капитаном, но молчаливому братишке не нравится, когда за его младшенькими сестричками ухаживают мерзавцы. Мария Гейтс. Капитан Лем Декс обожала Вердич. В здешних законах путались даже профессиональные юристы. Именно поэтому тут обретались те, кто желал избежать пристального внимания дамы с печатью, покровительницы правосудия. Вести дела с мошенниками, негодяями и отпетыми мерзавцами было всегда непросто, но капитану выбирать не приходилось. В сделке с Измаилом Чевли она тоже чувствовала подвох. Простые лавочники-заказчики обычно не носили с собой трости-клинки и не предлагали огромные деньги за короткий рейс. Лем взялась за доставку без вопросов лишь потому, что сбережения подошли к концу и стало нечем платить не только команде, но и за топливо. Она надеялась, обещанные семь тысяч гата с лихвой компенсируют любые возможные неприятности. Заказчик прибыл на следующий день около полудня в сопровождении пары рабочих. В кузове грузовика покоился массивный ящик из черного металла. Измаил медленно выбрался с пассажирского места и учтиво кивнул капитану. как я и обещал. Вы уже можете принять груз?» «Каз», — позвала Лям. «Отсек готов?» Механик Константин Ивен, сосредоточенно осматривавший фюзеляж корабля, молча кивнул и поманил к себе кренастого паренька с растрепанной русой гривой. «Займись, Гриза!» Шестнадцатилетний Устин Гризик, юнга и самый младший член экипажа Аве Асандара, с ухмылкой остановился перед грузчиками и подбоченился. Измаил дал отмашку рабочим, и те потащили ящик к кораблю. Лем подумала, что их было несложно найти и не пришлось доплачивать за молчание. За несколько поколений вердийские грузчики выучили простое и верное правило — никогда не лезть в дела нанимателей. Капитан с довольным прищуром оглядела свой Голиот. Корпус Аве Асандара переливался под полуденным солнцем, и корабль напоминал золотую каплю, правда с тремя длинными крыльями. Стреловидная пара располагалась по бокам на два фута ниже рубки и сразу за ней. Еще одно крыло-бизань поднималось на корме. Верхняя палуба завершалась загнутыми внутрь фальшботами. Средняя с жилым и техническим отсеками сверкала эллипсами иллюминаторов, нижняя была целиком закрытой. Уже два века джалийцы строили торговые суда именно по такому принципу. Крупные, тяжеловесные, одним видом заявлявшие о своей надежности. С массивным основанием, придававшим устойчивость в небе и позволявшим приземляться куда угодно. Чудовищно неповоротливые. Однако, благодаря умелым рукам Константина, Ава Асандара летал куда шустрее своих собратьев. На корабле стояли два мощных балансира в довесок к базовому и добавочный дизель. Изначально имевшийся крупный кусок серофиолетового минерала находился в углублении под грузовой палубой в медной четырехсегментной полусфере под защитой легкой брони. Дополнительные жифериты поменьше симметрично располагались в похожих чашах под крыльями. Дизели разместились в техническом отсеке. На земле полусферы всегда были закрыты, но во время полета сегменты раздвигались. Иногда все сразу, как, например, при подъеме. Иногда лишь 2-3 для маневров на небольшой скорости. Добавочный дизель запускали только в критических ситуациях, если ава сандара требовалось поскорее откуда-нибудь убраться. В сочетании с новыми балансирами двигатель позволял Голиоту играть в салочки даже с перехватчиками и подниматься на высоту почти в 4 мили. Измаил подошел к кораблю и кивнул на черневшие подстреловидными крыльями пулеметы. «Часто пользуетесь». «Нет», — отрезала капитан. «Если вы наводили обо мне справки, то знаете, что я не работаю с пиратами». «Тогда зачем оружие?» «Отпугивать. Защищаться. Пулеметы стоят на большинстве торговых кораблей одиночек. В небе небезопасно, сами знаете». С на ящике за спиной Измаила слетел коричневый Птерикс с белыми маховыми перьями. Заказчик вздрогнула от низкого бульканья. Лем, успокаивающий, подняла руку и ласково погладила питомца. «Тихо, Ашур!» — прозвучало откуда-то из глубины ангара. На свет вышел невысокий, хорошо сложенный мужчина в сером и аккуратно подогнанном по фигуре рединготе. Вильгельм Горрент — доктор, штурман и второй пилот авиасандара. Его сюртук был не таким потрепанным, как долгополый жакет капитана, и чудо претендовал на элегантность. «А вот и наша Вига», — пробормотала Лям. «Что скажешь?» «Что-то хрупкое и очень ценное», — указал он взглядом на чёрный ящик. Измаил улыбнулся. «Можно и так сказать. Во всяком случае, для меня». «Не переживай», — успокоила капитан. «Я и моя команда доставим груз без единой царапины. Теперь нам нужны только точные координаты, имя связного и обещанные деньги». Измаил склонил голову. Э, «Свою часть оплаты я передам, как только груз окажется в трюме». «Я совсем тебя не тороплю», — подняла руки Лям. Вильгельм беззвучно рассмеялся. «Кстати, ты точно уверен, что мне больше ничего не следует знать?» «Нет», — пожал плечами заказчик, оглянувшись на маячившего у грузовика молодого человека. «Вон подошел мой помощник, он укажет вам получателя». Лем прикрыла глаза и побарабанила пальцами по локтю, пытаясь прогнать беспокойство. Когда Измаил отошел, рядом с ней остановился Константин. Высокий механик легко смотрел на капитана сверху вниз. Словно прочитав ее мысли, он спросил, «Что-то смердит?» «Не переживай», — она неопределенно повела плечами, «я обо всем позабочусь». Заказчик тем временем привел помощника. Рыжего молодого человека лет двадцати, повыше себя и куда стройнее. Тот сутулился, теребил потрепанную сумку на боку и застенчиво оглядывался по сторонам, явно чувствуя себя неловко. милош а Ас-С-Стазия», — представил его Измаил. «Его я с вами и отправлю». «Я выделю ему каюту», — ответил лям Милош кивнул и обеими руками сжал ремень сумки. Похоже, раньше ему не доводилось много путешествовать. Э, «Сколько времени, по вашим расчётам, займёт доставка, капитан?» Измаил, напротив, держался уверенно. «При хорошей погоде где-то девятнадцать часов. Сто сорок или сто пятьдесят пять миль в час. Самый короткий путь через Альконт». Заказчик покачал головой. «Я, увы, скверно разбираюсь в картах». «Но с удовольствием пожелаю вам удачи!» Капитан вскинула руку. «Не стоит!» «Почему?» — удивился Измаил, и его пальцы на набалдашнике трости едва заметно напряглись. Со стороны корабля донеслись ляск погрузочного механизма и натужное скрепение канатов. О том, что ящик необходимо закрепить в трюме, заказчик не стал и напоминать. Команда знала, что делать. За погрузчик сел Константин. Устин помог рабочим установить держатели и лихо запрыгнул на край лифта. Платформа поползла вперед и замерла у кормового люка. Парень лаской скользнул внутрь, чтобы принять груз. «Неужели ты не слышал, что везунчиком считается дурным тоном выпрашивать у слепой гадалки фарт?» — серьезно поинтересовалась Лям. «Мне не так часто приходится испытывать удачу», — усмехнулся Измаил, расслабившись. Каждому э свое, не правда ли? Звонкий господин не одобряет излишний риск. Звонкий господин, конечно, и малый, не стал оспорить капитан, но мне с сестричками и молчаливым братишкой как-то поспокойней. Кстати, с братишкой ладишь? Пока я не имел ни ощутить его недовольство. Лучше бы вам заслужить его благосклонность, нахмурился Вильгельм. Пантеон младших богов, каждый из которых стоял за каким-либо делом, идеей или природным явлением, был огромен. Люди нередко поминали в одной фразе несколько имен, с детства выучив, какой покровитель за что отвечает. Те, кто почитал старших богов, инженеров или святых крупнейшей на материке церкви Белого Солнца, нередко удивлялись, как последователям младших удается ориентироваться среди трех сотен сущностей. Лем, предупреждающий, тронула Вильгелема за запястье, непринужденно улыбнулась Измаилу и сменила тему. «Хочешь посмотреть корабль изнутри? Убедиться, что груз в целости и сохранности, и заплатить? Учти вопрос риторический». «Конечно. Позволите подняться на борт?» «Даже угощу чашечкой кофе», — подмигнула капитан. Вильгелем недовольно цокнул языком. Он чуял неладное и не разделял ее энтузиазма. Однако Лем вела себя так, словно все шло по плану, и весело рассказывала Измаилу, как Константин пять лет назад с боем установил на корабле электрогенератор. Прежний капитана, от которого Лем получила Голиот в наследство, не любил новшеств и до последнего, пока очередной пожар едва не погубил все, отказывался демонтировать газовые рожки. В итоге механик склонил его к компромиссу. Памятником прошлому остались старинные матово-поблескивавшие на стенах трубы, выдававшие истинный и немалый возраст Авеасандара. Зато в рожках светились практичные и безопасные лампочки.